Люди всячески стараются скрасить это несуразное высокомерие. Храбрый человек не может уступать. Поэтому каждое легкое столкновение переходит в брань, затем в драку и, наконец, в убийство. Впрочем, шикарнее пропустить промежуточные фазисы и сразу взяться за оружие. Подробности этой процедуры регулируются крайне педантичной системой. Рядом законов и правил — Поистине трагический фарс. Храм, воздвигнутый во славу глупости. Здесь ошибочен самый отправной пункт. В незначительных вопросах, вопросы серьезные отдаются на решение суда, из двух бесстрашных людей один всегда должен уступить. Это тот, кто умнее. И если же дело касается одних только мнений, то им... И заниматься не стоит. Доказательством тому является народ, или, вернее, те многочисленные классы общества, которые не исповедуют рыцарской чести и среди коих рас протекают естественным образом. Среди этих классов убийства в тысячу раз реже, чем среди высших, преклоняющихся перед принципом рыцарской чести и составляющих какую-нибудь одну тысячную всей нации. Здесь даже драки бывают редко. Утверждает иногда, что краеугольным камнем хорошего тона и добрых нравов общества является именно этот принцип рыцарской чести и дуэль, преграждающая якобы всякое проявление грубости и необузданности. Однако в Афинах, в Каринфе, в Риме, без сомнения, было хорошее, даже очень хорошее общество – Встречался и хороший тон, и добрые нравы, и все это без всякого участия рыцарской чести. Правда, там не так, как у нас. Женщины не играли первой роли в обществе. Главенство женщин не только придают разговорам фривольный, пустой характер, не допуская никакой серьезной, содержательной беседы, но и способствует, без сомнения тому, что в глазах общества предличной храбростью отступают на задний план все другие достоинства, тогда как в сущности храбрость — это подчиненная, унтер-офицерская добродетель, в которой к тому же нас превосходят звери, почему и говорят, например, «храбр, как лев», даже больше. Вопреки приведенному уверению, принцип рыцарской чести часто покровительствуют как бесчестности и гадости, так и более мелким свойствам — невоспитанности, самообожанию и лености. Ведь мы часто потому не мешаемся в разные паскудные дела, что ни у кого нет охоты рисковать жизнью ради наказания виновных. Мы видим, что сообразно с этим дуэль процветает и практикуется с особенной кровожадностью именно в той нации, которая в политических и финансовых делах обнаружила недостаток истинной честности. Насколько приятны частые сношения с ее гражданами об этом знают все, кто это испытал, что касается вежливости и культурности их общества, то в этом отношении они давно пользуются дурной славой.